Глава 15 Контрольный лист. Исследование каждой компании занимает от силы пара часов. Чем больше информации вы знаете, тем лучше, однако совсем не обязательно звонить в компанию. Нет необходимости и штудировать годовой отчет с прилежанием исследователя свитков Мертвого моря. Некоторые из основных показателей применимы только в отдельных случаях, а в остальных на них можно не обращать внимания. Далее приведен перечень того, что инвестору необходимо знать о компаниях каждой из шести категорий. Все компании. Коэффициент PE – высок он или низок для конкретной компании и сопоставимых с ней компаний из той же отрасли – доля в собственности институциональных инвесторов. Чем она ниже, тем лучше. Покупают ли инсайдеры акции и выкупают ли компании собственные акции – и то и другое – позитивный сигнал. История роста прибыли и характер прибыли – неустойчивая или стабильная. Прибыль не так важна лишь для компаний с недооцененными активами сильный или слабый баланс, коэффициент, заемные средства, собственный капитал, финансовая устойчивость компании. Денежная позиция. Пока чистые денежные средства на акцию составляют 16 долларов, я уверен, что акции Ford не упадут ниже 16 долларов. Это дно для их цены. Медленно растущие компании. Поскольку акции этих компаний покупают ради дивидендов, зачем еще их покупать? Проверьте, всегда ли они выплачиваются и регулярно ли повышаются. По возможности узнайте, какая доля прибыли распределяется в виде дивидендов. Если доля невелика, то компания имеет резерв. Она может выплачивать дивиденды и при низкой прибыли. Если доля высока, то дивиденды более рискованные. Умеренно растущие компании. Это крупные компании, которые вряд ли обанкротятся. Ключевой показатель – цена. Коэффициент PE позволяет определить, завышена она или нет. Поинтересуйтесь склонностью компании к диверсификации, которая может привести к снижению прибыли в будущем. Проверьте долгосрочные темпы роста компании, стабилен ли ее рост в последние годы. Если вы намерены держать акции неопределенно долго, поинтересуйтесь, как они вели себя в предыдущие рецессии и рыночные спады. Например, акции McDonald's показывали хорошие результаты во время спада 1977 года, а во время спада 1984 года демонстрировали горизонтальное движение. Во время обвала 1987 года они упали вместе со всеми. В целом же это устойчивые акции. Акции Bristol Myers, Пострадали при обвале 1973-1974 годов, в основном из-за того, что были переоцененными. Зато они показывали хороший результат в 1982, 1984 и 1987 годах. Акции «Келлог» сравнительно успешно пережили все спады, за исключением кризиса 1973-1974 годов. Циклические кампании Внимательно следите за состоянием запасов и соотношением спроса и предложения. Опасайтесь выхода на рынок новых участников – это, как правило, тревожный сигнал. Будьте готовы к снижению коэффициента ПИ во время восстановления бизнеса, когда прибыль достигает пика, а инвесторы ожидают завершения цикла. Если циклическая компания хорошо вам знакома, у вас есть преимущество в определении циклов. Например, все знают о цикличности автоиндустрии. На смену 3-4 неудачным годам обязательно приходят 3-4 удачных. Это аксиома. Автомобили устаревают и требуют замены. Потребители могут отложить покупку на год-другой, но рано или поздно они все равно придут к автодилерам. Чем сильнее спад в автоиндустрии, тем более бурным бывает ее оживление. Затягивание полосы неудач еще на один год не всегда плохо, поскольку вслед за этим идет более длительный и устойчивый подъем. На данный момент хорошие продажи автомобилей наблюдаются уже пять лет. Это середина или конец фазы подъема. Впрочем, начало подъема в циклической отрасли определить проще, чем начало спада. Быстро компании. Убедитесь в том, что на продукт, который должен привести к росту прибыли, приходится значительная доля продаж компании. Это случай LEX, но не LEXON. Каковы темпы роста прибыли в последние несколько лет? В числе моих фаворитов – компании с темпами роста в диапазоне от 20 до 25%. Я остерегаюсь тех компаний, которые растут больше, чем на 25%. случае 50% роста обычно встречаются в популярных отраслях, и вам уже известно, что за этим стоит. То, что компания успешно воспроизвела формулу своего успеха в нескольких городах, подтверждает ее способность к расширению. Убедитесь, что у компании все еще есть возможности роста. Например, Pick&Safe, когда я впервые ее посетил, закрепилась в Южной Калифорнии и планировала выход в Северную Калифорнию. Впереди у нее были еще 49 штатов. Сирс же присутствовала везде. Какое значение имеет коэффициент PE? Равен ли он темпу роста? Ускоряется ли расширение? Три новых мотеля в прошлом году, пять новых моделей в этом году? Или замедляется? 5 в прошлом году, 3 в этом. Для компаний, вроде Sensormatic Electronics, чья продукция предполагает однократную покупку, в отличие от бритвенных лезвий, которые приходится покупать регулярно, снижение продаж может обернуться катастрофой. В конце 1970-х годов и начале 1980-х Sensormatic демонстрировала потрясающие темпы роста. Однако для увеличения прибыли ей нужно было продать в текущем году больше новых систем, чем в предыдущем. Доход от разовой установки системы электронного контроля намного превосходил доходы от регулярных поставок клиентам маленьких белых меток. Поэтому, когда в 1983 году темпы роста замедлились, ее прибыль не просто сократилась, она рухнула. Ее акции также рухнули – с 42 до 6 долларов за 12 месяцев. Убедитесь, что акции держат немногочисленные институциональные инвесторы и что ими интересуется лишь несколько аналитиков. Это большой плюс, когда компания находится на подъеме. Компании, выходящие из кризиса. Главное, устоит ли компания под натиском кредиторов. Какова денежная позиция компании? Каков ее долг? Например, Apple Computer. Период кризиса имела денежную позицию в 200 миллионов долларов и нулевой долг, поэтому ей не грозило банкротство. Какова структура долга компании и сколько у нее времени для решения проблем до начала процедуры банкротства? International Harvester. Ныне «Новистар» – кандидат на оздоровление, который разочаровал инвесторов. Чтобы привлечь капитал, она выпустила миллионы новых акций. В результате разводнения акционерного капитала компания выиграла, а акции проиграли. Если компания банкрот, то с чем остались ее акционеры? Каковы планы компании по оздоровлению? Избавилась ли она от неприбыльных подразделений? Это сильно влияет на прибыль. Например, в 1980 году Lockheed получила от продукции военного назначения 8 долларов 4 цента на акцию и потеряла по отделению коммерческой авиации 6 долларов 54 цента на акцию из-за пассажирского авиалайнера l 10 11 Star. Этот был неплохой самолет, но он проигрывал DC-10 производства McDonnell Douglas на рынке ближних перевозок, а на рынке дальних перевозок его вытеснял Boeing 747. Устойчивые убытки заставили компанию объявить в декабре 1981 года о свертывании производства L-1011. За этим последовало крупное списание – 26 долларов на акцию, однако это был разовый убыток. В 1982 году, когда компания получила от военных заказов 10 долларов 78 центов на акцию, убытков уже не было. За два года прибыль на акцию выросла с полутора до 10 долларов 78 центов. После сообщения о свертывании выпуска L-1011, акции компании можно было купить по 15 долларов. За 4 года они поднялись до 60 долларов и превратились в 4 Другим классическим примером выхода компании из кризиса является случай Texas Instruments. В октябре 1983 года она объявила об уходе с рынка домашних компьютеров, еще одна популярная отрасль, изобилующая конкурентами. Лишь за тот год компания потеряла на домашних компьютерах более 500 миллионов долларов. За этим решением последовало крупное списание активов, но оно позволяло компании сконцентрироваться на сильных позициях в производстве полупроводников и военной электроники. На следующий после объявления день акции TI подскочили со 101 доллара до 124. Спустя 4 месяца они стоили уже 176 долларов. После продажи некоторых подразделений Time также значительно уменьшила затраты. Это одна из моих любимых возродившихся компаний. Кроме того, она имеет значительные недооцененные активы. В кабельном телевидении они потенциально составляют 60 долларов на акцию. Поэтому при цене акции 100 долларов покупатель получал остальные части компании за 40 долларов. Восстанавливается ли бизнес? Именно это происходит с Istman Kodak, которая выиграла от бума продаж фотопленки. Снижаются ли затраты? Если да, каков ожидаемый эффект? Крайслер кардинально сократила расходы путем закрытия заводов. Кроме того, производство многих деталей она передала подрядчикам, сэкономив сотни миллионов. Этот производитель автомобилей превратился из высокозатратного в низкозатратного. Предсказать исход попытки вывода из кризиса Apple Computer было труднее. Однако тот, кто интересовался ею, мог заметить скачок в продажах, сокращение издержек и повышение привлекательности новых продуктов. Компании с недооцененными активами Какова стоимость активов? Имеются ли скрытые активы? Насколько велик долг, который вычитается из активов? Обязательства перед кредиторами в первую очередь. Привлекает ли компания новые займы, приводящие к снижению стоимости активов? Есть ли заинтересованные в скупке акции лица, которые могут помочь акционерам извлечь выгоду из активов? Основные идеи первой части. Составьте четкое представление о характере деятельности компании, акции, которые вы держите, и сформулируйте причины, по которым их следует держать. Утверждение типа «они реально растут» не в счет. Разделите компании на категории. Это позволит лучше понять, чего от них можно ожидать. Большие компании демонстрируют скромный рост, а мелкие значительный. Учитывайте размер компании при оценке ее выигрыша от определенного продукта. Ищите небольшие компании, которые добились прибыльности и доказали способность воспроизводить свою формулу успеха. Остерегайтесь компаний с темпами роста от 50 до 100% в год. Избегайте популярных компаний из популярных отраслей. Не доверяйте диверсификации, которая нередко превращается в диверсификцию. Инвестиции в рискованные компании практически никогда не окупаются. Лучше пропустить первую волну интереса к акциям и убедиться, что планы компании работают. На своей работе люди получают исключительно ценную фундаментальную информацию, которая становится доступной профессионалам лишь через несколько месяцев или даже лет. Не связывайте акции с личностью тех, кто их рекомендует, даже если подсказчик умен и богат, а рекомендованные акции растут. Некоторые рекомендации, особенно от специалистов той или иной области, могут оказаться полезными. Однако представители целлюлозно-бумажной отрасли обычно рекомендуют акции фармакологических компаний, а представители сферы здравоохранения всегда готовы порекомендовать акции производителей бумажной продукции. Инвестируйте в простые, скучные, незатейливые, непопулярные, не пользующиеся вниманием Уолл-стрит-компании. Быстро компании с темпом роста 20-25% из нерастущих отраслей являются идеальными объектами инвестирования. Ищите нишевые компании. Покупая упавшие акции кризисных компаний, отдавайте предпочтение тем, которые имеют более сильную финансовую позицию, и избегайте тех, которые обременены банковскими займами. Компании, не имеющие долга, не станут банкротами. Управленческие качества важны, но их довольно трудно оценить. При покупке акций опирайтесь на перспективы компаний, а не на заслуги президента или его красноречия. На акциях компании, вышедшей из кризиса, можно заработать большие деньги. Не забывайте про коэффициент ПИИ. На сильно переоцененных акциях, даже если все остальное в порядке, денег не заработать. Составьте историю компании, которая позволит вам отслеживать ее успехи. Ищите компании, которые регулярно выкупают собственные акции. Изучите историю выплаты дивидендов, а также результаты компании в периоды спадов. Ищите компании, в которых институциональные инвесторы имеют незначительную или нулевую долю собственности. При прочих равных условиях отдавайте предпочтение тем компаниям, в которые вложен значительный личный капитал руководителей. Рассматривайте покупку акций инсайдерами как положительный сигнал, особенно если их покупают одновременно несколько человек. Уделяйте инвестиционным исследованиям как минимум час в неделю. Суммирование дивидендов и определение ваших прибылей и убытков в счет не идут. Будьте терпеливы, всему свое время и акциям тоже. Покупать акции на основе одной лишь балансовой стоимости рискованно и недальновидно, значение имеет только реальная стоимость. Если есть сомнения, лучше подождать. Уделяйте поиску новых акций не меньше времени и усилий, чем при выборе холодильника.